Покинутый доктором Звездичем, единственным, кроме Перелешина, знакомым в этом чуждом для него обществе, чувствуя себя далеко не по себе и даже как-то озлобленно, Виктор Аркадьевич Бобров прятался за толпу, чтобы не быть замеченным князем. Он боялся смутить отца княжной Юлии, показав ему, что видел его в такой странной, несоответствующей для отца семейства и человека с высоким положением в обществе роли. Сергей Сергеевич умел покорять не только женщин, Его непринужденные манеры, надменный, но далеко не отталкивающий вид, влияли на всех, и Бобров понимал, что князь никогда бы не простил ему, если бы он поставил его в неловкое положение. Поэтому он очень удивился, когда увидал его направляющимся к нему с протянутыми руками, с совершенно спокойным лицом и приветливой улыбкой. «Как, Виктор Аркадьевич, вы здесь?» Князь пробормотал тот, не зная, что отвечать. «Наконец-то», — продолжал Облонский, — «Нельзя же все заниматься, надо отдохнуть!» Это мнение доктора Звездича, притащившего меня сюда, в совершенно незнакомое общество. «Доктор Звездича», — повторил князь, — «вы, кажется, с ним родственники?» «Да. Он очень умный человек, очень талантливый, с большими научными познаниями, хотя этого и не выказывает. Он мне чрезвычайно симпатичен. Если я когда-нибудь заболею, то не приглашу другого доктора, кроме него». «Он не доверяет медицине, и я также. Мы отлично поняли бы друг друга». Виктор Аркадьевич смотрел на своего собеседника с худо скрываемым удивлением. На лице не было ни малейшего смущения, ни тени воспоминания о том, что произошло так недавно. Князь, видимо, заметил это. «Вы, кажется, тоже удивлены, что видите меня здесь. У вас есть предрассудки, это присуще вашему возрасту и воспитанию, а мы... у нас все отнято. Да, мой друг...» поживете и увидите, что жизнь коротка и что не стоит смотреть на нее серьезно. Исключая долго чести, с которым в сделку не пойдешь, нужно во всем применяться к общему строю жизни. Посещая этот мир, вы встретитесь и с важными финансовыми тузами, со светилами науки и искусства и даже с теми немногими аристократами, которые еще остались. Молодой человек слушал с большим вниманием и несколько секунд молчал, как бы взвешивая то, что собирался ответить. «Напротив, князь», — сказал он вдруг слегка краснее, — «я очень рад, что вас встретил, у меня даже будет к вам просьба, не будете ли вы так добры уделить мне на этих днях несколько минут для разговора». Он проговорил все это как-то залпом. «С удовольствием. По утрам я всегда дома для моих друзей». В эту минуту к Боброву приблизился лакей и сказал в полголоса, «Вас ожидают внизу». «Кто?» «Доктор Звездич». «Хорошо, скажите, что я сейчас». «Идите, идите», — заметил князь, — «я вас даже провожу, потому что тоже еду домой. Уйдем так, чтобы нас не заметили». Через пять минут они оба уже были на улице перед наемной каретой, из окна которой выглядывала чья-то голова. «Бобров! Сюда!» — крикнул доктор. Это был он. Я не вошел, чтобы избавиться от вопросов, которыми меня забросали бы. «А, князь», — прибавил он, — «простите, я вас не узнал». — Как она себя чувствует? — спросил Облонский, пожимая ему руку. — Лучше это ничего. Сильное потрясение, глубокий обморок. Нужно спокойствие, отдых. Завтра совсем будет здорово. — Благодарю вас. Господа, я вас составляю. Спокойной ночи. — Куда мы поедем? — спросил Виктор Аркадьевич. — Я довезу тебя и поеду домой. Объясни мне, что это за комедия, при которой мы присутствовали. — Скажи лучше драма, сказал задумчиво доктор, когда карета уже тронулась в путь. «Ну, драма, если хочешь. Я знаю не больше твоего. Кто эта молодая женщина? Дочь Анжель. Что ж, по матери и дочкой. я не понимаю злобы этой женщины. Сердце человеческой потемки, может быть, она была истинной матерью, а это несчастное честным созданием. Но что бы то ни было, запомни то, что я тебе теперь говорю. Это так не останется, это худым кончится». «Для кого?» «Может быть, и для самого князя». Оба замолчали». Виктор Аркадьевич снова перенесся мыслью к предмету своей любви к нижне Юлии. Двусмысленные слова князя, сказанные ему незадолго перед тем, окончательно его успокоили. Он решился на другой же день переговорить с князем Облонским. Он был уверен, что князь со своей проницательностью и умом уже догадался о цели его аудиенции по одному волнению в голосе, с которым он высказал свою просьбу. Петр Николаевич в то время думал об Анжель-матери».